Глава 23. В гостях у предателя. «Марс, Юпитер, докладываю!» Раздается по громкой связи голос царского охотника. «Операция по поддержке Вещева выполнена. Гвардейцы Вещева отправились к его дому. Сам вещи улетел на звере. Мы двигаемся к базе Енеревых. Прием!» «Так, Марс!» – произносит Степан, задумчиво водя взглядом по пункту управления. Военные диспетчеры шумно работают, ведут переговоры с нарядами на местах, фиксируют местоположение и число бигусов, направляют на зачистку доброотряда и личные составы. А куда делся Данила? Юпитер не могу знать. Слышал краем муха, что у него индивидуальное задание. Я думал, вы в курсе. Прием. Хм. Я не в курсе, потому что он сам себе дал это задание. Вздыхает полковник и дает отмашку продолжать двигаться в пункт прибытия а сам думает даня да, опять ты в самое пекло полез хоть бы твои загадочные козыри тебе не подвели тихо стало замечает лакомка оторвавшись от ботанического справочника она решила использовать время чтобы наверстать недостающие знания по земным растениям в лаборатории ее все равно сейчас не пустят гвардейцы да бомбежка прекратилась Соглашается Кира, сидевшая на тахте и читавшая отчеты по клиническому исследованию лекарств. Другие девушки тоже занимаются своими делами. Антонина Павловна проверяет домашнюю работу учеников, София медитирует, Мария Федоровна листает комикс про Илью Муромца. Не исключение змейка, которая выходит из бетонной стены вся в крови. На губах Гаргоны пляшет довольный оскал. «Мертвые все пушки!» «Хрусталики-мазаки потратились!» «О, значит, мы скоро сможем выйти!» Радуется Лакомка и морщит нос. «Змейка, а могла бы ты помыться, пожалуйста?» «Я, мать, выводка!» Фыркает Гаргона, но все же шлепает босыми ступнями в подвальный душ. Девушки облегченно улыбаются. Впрочем, никто сильно не был встревожен экстремальными обстоятельствами. А все потому, что лакомка еще в начале посиделок Промурлыкала альвийскую песенку, которая успокаивает все тревоги. Надеюсь, Милинда вернется к ужину. Вздыхает лакомка, перелистывая страницу энциклопедии. Облака нависают совсем близко. Кажется, стоит протянуть руку и коснешься бархатистых барашков. Я уже и подзабыл, как классно летать. Эх, все дела, все дела. Зубастик несется стремительно, как ветер, паря на воздушных потоках. Конечно, я придумал рискованный план, но мне просто надоело упускать языков. Зябликовы были последней каплей. Хватит позволять этому страннику водить за нос всю охранку с царскими охотниками. Стыдно мне за отеческие спецслужбы, ой, как стыдно. Сегодня поймаю недешку. Не дам уйти гаду, а там вытащим за хвосты других его подельников, а может и самого странника, если он тоже в царстве тусуется. Повод атаковать хозяев у меня есть, да еще какой. Не я начал этот беспредел. Сами первые напали, сами получат. Да я и без повода бы уже рванулся к недешке. Слишком высоки ставки. Второе вторжение бигусов стало последней каплей все равно голова недежки содержит все улики против него самого. Как только вскрой ему щиты, тут и польются доказательства. А значит, закон меня оправдает. Подлетаю к временной резиденции Пермика. Он обосновался в черте города, но постройка здесь редкая, да и сама вилла стоит на отшибе. Белю Зубастику спуститься на дорогу в километре от забора. А то мало ли какие снаряды ПВО еще выпустят по нам. Спасибо за экспресс-рейс. Я спрыгиваю со спины дракончика. Он щелкает челюстями в ответ, как гигантский щелкунчик. «Ну а теперь лети обратно на базу. Передавай привет Сереге». Зубастик взмахивает крыльями и упархивает высвоясь, а я шагаю к дому. Иду прямо посередине пустой дороги, не таясь. Но никто не едет меня встречать. Вот же растяпы. А я еще ПВО боялся. Тут даже за подъездом к дому не следят. Можно было прям во двор спуститься. Уже когда я дохожу почти до самых ворот, железные створы, наконец, распахиваются, и навстречу выскакивают три бронемобиля. Джипы окружают меня и резко тормозят. Наружу выскакивает десяток бойцов, из них трое магов без оружия. Ну и всего один мастер. Похоже, у недежки практически закончились сильные одаренные. Хотя у пятерки гвардейцев в руках вместо автоматов интересные аналоги громобоев. Может быть, эти парни чего-то и стоят. «Руки за голову! Падай на колени!» — орут бойцы с калашами. «Я думаю-думаю, да решаю послушаться, только наполовину. Сцепляю пальцы рук за затылком, но на асфальт не падаю. Не хочется, да и лишнее». «На колени!» — повторяют гвардейцы. «Пыльно здесь, — поясняю. Можно я постою?» Гвардейцы переглядываются, потом все же ко мне подходит маг, с его руки свисает медная цепь с треугольными звеньями. Такой же артефакт, кстати, раздобыл и я у ракхасов. С лакомкой потом выяснили его особенность. Блокирует магию, вернее, не дает выпустить энергию по каналам и создать технику. Я не сопротивляюсь, пускай вяжут. Мне обматывают руки цепью, застегивают замок, проверяют на прочность... И тогда уже мак резко, без замаха, врезает мне кулаком под дых. «А теперь не хочешь протереть коленями пыль, а?» Наверное, он ожидал, что я свалюсь и закашляюсь, хватая ртом воздух. Но я спокойно произношу, выпрямившись. «Нет, все еще не хочу». Мак удивленно вскидывает брови. «Мое лицо невозмутимо». «Нет, а что он ожидал?» «Допустим, я не могу усилиться, но брюшной прессой без этого у меня железный мясная диета протеиновые коктейли сверхтяжелые тренировки дают свое а этот выскочка даже не мастер да и не каменщик или физик обладающий сверхсилой ах ты соплек рычит мак в бешенстве надо его вести господину вставляет гвардеец возле машины сейчас подготовлю и поведем процеживает маг точнее потащим идти сам он не сможет Он встает напротив, пошире, расставляет ноги и пробивает тройку мне в корпус. Тут уже приходится схитрить. Я же не враг себе, правильно? Калечиться не люблю. А посему использую жору, чтобы выплеснуть энергию в меридианы. Блокираторы тут уже не срабатывают. Не пашут они против жоры, это я уже выяснил дома. Мой мышечный каркас достаточно уплотняется, да и кости крепчают так что кулаки мага не причиняют мне вреда. Ну а чтобы поумерить ему пыл, я еще успеваю у него энергию забрать через касание, не хрен руки распускать. Что за фигня? Устало выдыхает маг, утерев взмокший лоб. Будто по дереву луплю. Ну что, подготовил? Презрительно спрашивает гвардеец. Заканчиваю уже. Некогда нам ерундой страдать. Господин его ждет. Ну, господин, это точно не дешка. Именно потому, что гвардеец его упомянул, я и стал терпеть эту клоунаду с подготовкой. Так бы не сдержался и уже всех положил, но тогда бы пришлось пробиваться с боем, да и недежка мог бы сбежать. А еще на периметре наверняка стоят турели. Слишком много рисков выходит. Нет уж, я хочу лично увидеть хитро вывернутые глаза гада. Ладно, пошли. Бурчит мак и, схватив за цепь, тянет меня к одной из машин. Заталкивают в салон, с двух сторон подсаживаются маги. Взвывает мотор, и тачки трогаются. За воротами тормозят прямо у крыльца, чуть не наехав на нижние ступеньки. Меня вытаскивают и ведут в дом. По дороге тот же маг снова пытается влупиться спины пару раз, но Жора сам уже начеку. Жабун без моего участия еще немного опустошает засранца. Я же, не обращая внимания, обозреваю обстановку виллы. Совсем новая, вон даже свежеположенная паркетная доска все еще пахнет деревом. Такие домики строит одна из моих стройфирм. Точнее, не моя, а та, куда я инвестировал. Однотипные коробы, красивые, приличные, но уже готовые, а значит стандартизированные и неоригинальные. Зато их привозят и ставят по заказу буквально за несколько дней. Экспресс-дома расходятся в Будовске, как горячие пирожки, да и будут еще долго продаваться. Дворяне продолжают пребывать сюда на охоту, а жить им где-то ж надо. Старых свободных домов под элиту уже нет, а строить усадьбу классическим методом очень долго. Вот и придумал один ухватистый еврей такие вот конструкторы. Очень своевременно придумал. Ну а я стал одним из его инвесторов. Мы поднимаемся по лестнице. Опустошенный маг хрипит за спиной, как конь. Много сил потратил, бывает. Ты бы хоть по утрам пробежку делал. Презрительно бросает ему товарищ. На втором этаже мы минуем пару дверей и заходим в третью. За ней оказывается кабинет в недежке. «Притащили!» — радостно оскаливается главный хозяин за столом. «Привели. Поправляю я спокойно». «Чего он такой свежий?» — хмурится недежка, оглядев мое невозмутимое лицо. «Почему не поколотили?» «Сверч пытался». Кивает гвардеец на опустошенного мага багрового тяжелого подъема по двадцати ступенькам. «Видимо, недостаточно хорошо. Смотрю, совсем за свою жизнь не боишься, Недежка?» Вставляю я с интересом, разглядывая главного прохвоста. «Город наводнен тварями по твоей вине, а ты даже бежать не думаешь?» «Догадался такие вещи!» — фыркает Недежка. «А по твоим прогулам в школе и не скажешь, что ты такой умный!» «Неплохо, неплохо он меня изучил, он даже залез в классный журнал». «Что же да сбежать? Я в любой момент могу это сделать, не волнуйся». «Но мне надо проследить, чтобы сдохли твои мстители, да и неплохо бы прихватить с собой побольше одаренных рабов, особенно с двумя дарами, в том числе и тебя». «Ясно». Вздыхаю я, разводя руки в стороны, так что цепи натягиваются и звенят. «Шавка ты, недешка, дворовая, продажная». «Поманили Костю побольше, так ты и продал родное княжество и своих сограждан. Сутулая псина ты. Недалеко от брата ушел». Лицо дворянина багровеет от злости. «Врежьте ему!» — рявкает недежка. «А может, не надо?» — с одышкой просит опустошенный маг. «Лучше сам попробуй, недежка». Резко я дергаю цепи, так что звенья со звоном рвутся, словно нитки. Это приводит врагов в такое удивление, что их на несколько секунд схватывает столбняк. Видимо, люди-недежки уже успели увериться в надежности блокиратора и подобного не ожидали. «Ну так вот вам». «Убейте его!» — ревет пришедший в себя недежка. «Но поздновато. Я уже втыкаю псиклинок здоровому магу в грудь, а пустошенному же просто попутно разбиваю голову хуком». Высасываю энергию из пронзенного одаренного. Одновременно облачаюсь в доспех тьмы. К черту конспирацию. В сердце дворянского особняка не стоит шутить. Тем более, что на энергетическом уровне недежка искрится артефактами, как новогодняя елка. «Ты! Ты! Три дара!» Охреневшими глазами смотрит на меня дворянин. Он успел вскочить из-за стола, но про доспех как-то забыл. А это уже возможность. Черные шары летят в гада, но гаснут о вспыхнувшую синюю стену. Ага, артефакты. Знакомо. Сделать вторую атаку мне уже не дают. В кабинет набегает пятерка гвардейцев со странными версиями громобоев, а также четверо магов. Видимо, гад-недежка все же нажал тревожную кнопку под столом. Огонь! Командует один из магов. В меня летят десятки молний, шаров и прочего магического дерьма. Перед ударом я накрываюсь вторым каменным доспехом, и атаки отбрасывают меня назад, как мячик. Бедная стена разлетается в хлам. Хрупкий гипсоблок не выдерживает столкновения с каменным панцирем. Я тут же встаю из обломков. Мысли несутся в скач. Можно, конечно, веселиться с гвардейцами Недежки, убивать, выпивать энергию, снова убивать, но рискованно. Да и в это время сам Недежка же может уйти. А у меня же есть смертельное оружие, но вопрос, смогу ли я его потом выключить. День все-таки выдался тяжелым, но вокруг полно живых источников энергии, так что сил должно хватить на этого рогатого черта. Ладно, решено. Будем пробовать. На меня несутся бойцы с громобоями. Не останавливаются, чтобы метнуть заряды, а продолжают бежать. Видимо, хотят воткнуть в меня эти штуки. Придется их разочаровать». «Бехема, паскуда! Дождался ты своего!» Ментальная клетка рушится, и наружу выпускается демон. Сразу же мое тело испускает эманации ужаса. От их дуновения гвардейцы останавливаются и даже подаются назад. Бледные лица, округлившиеся глаза, шум колотящихся сердец. «Люди!» Демон в предвкушении созерцает вздрогнувших бойцов. «Жалкие!» «Сегодня вы познаете высокую честь быть моей пищей!» Демон пытается взять под контроль мое тело. Наглая рожа, на кого полез? Перепончатые пальцы тебе в жопу... <кхм> в одно место. Ничего, конечно, у него не выходит. Я пеленаю тварь ментальными сетями. Она, конечно, пытается вырваться, но путы пока держат. Главное, не забывать периодически опутывать новыми сетями. «Телепат!» «Я Бехема! Я астралорожденный!» — гремит демон. «Узри меня и уступи мне это тело по праву старшинства и превосходства моей расы!» «Обломайся!» — бросаю бесящиеся нечисти. Посмотрим, что ты умеешь и правда ли стоишь звание высшего. Потянуться к его сознанию, выхватить силу, попробовать применить. Вмиг моя рука в доспехе становится черной и кактистой. Это уже не человеческая рука. А еще чувствую, как на голове сквозь шлем что-то вылезло в двух местах. Может, рога? Проверять некогда. Бехему мне не удержать, если не подпитываться энергией. Я потому и вызвал демона, что здесь полно источников. Как только они иссякнут, надо прекращать вечеринку. Резко я сигаю к гвардейцам. Прыжок длинный, нечеловеческий. Я даже не заметил, что ноги у меня тоже изменились. Почернели, обросли копытами... «Плохо. Нельзя упускать метаморфозы, а то и не замечу, как окажусь сожранным демоном». «Быть съеденным Бехемой — большая честь, между прочим», — услышал высшие мои мысли. Гвардейцы бы могли увернуться, но, видные эманатцы их сковали. Ну и понятно, это же не магия, а просто, по сути, мужики с электрическими палками. Я размахиваюсь когтистой лапой, и сразу двоих разрывает на части». Причем даже пальцем их не коснулся. Просто какие-то ментальные когти разделили гвардейцев на куски. «Такова сила биХемы телепат!» — довольно рычит демон. «Теперь ты видишь, почему должен уступить свое тело мне!» «Да пошел ты!» Разрубить остатки отряда ничего не стоит. Успеваю ей энергией подпитаться, а то высший жрет ее просто уйму. Только заканчиваю с громобойцами, как налетают маги. Огненная волна накрывает меня, но я все еще в доспехе. Да и успеваю взмахнуть когтями, чтоб полоса пламени разделилась на две половины и разлетелась в стороны. А следом скачок к магам. Эманации на них не действуют или, по крайней мере, влияют слабее. Оба вступают в рукопашку, но куда там? Когти разрывают доспехи, как нечего делать. Блин, даже поразительно, насколько астрал опасен в реальном мире. «Именно телепат!» Заявляет демон в моей голове. «Поэтому ты должен отдать свое тело астролорожденному!» «Ох, достал!» Перед смертью последнего мага успеваю обесточить противника. А дальше вперед к Недежке. Благо, что он только-только выбежал в коридор. Сейчас догоним и узнаем, как же тебя нашел, странник. Никита Недежка в ужасе смотрел, как умирают его люди. Гвардейцы с громобоями, несколько магов, все исторгали предсмертные крики. А когда вещи с рогами и когтями поверх каменного панциря вылез из провала в смежной стене, ноги недежки сами понесли его в коридор, а затем по лестнице в подвал. Там был артефакт связи со странником. «Стоит его вызвать, и он поможет, откроет портал и заберет верного вассала к себе». «Ведь так обещал странник – за службу забрать в иномирье, дать кучу власти, денег, артефактов, рабов и земель. Для странника человеческие богатства – ничто, песчинка в море. Ему подвластны целые государства. Сзади гремит топот копыт. Это демонские вещи преследуют. Быстрее, быстрее!» Спасительная железная дверь подвала раскрывается». Недежка влетает стрелой в небольшое помещение и подбегает к большому черному шару размером со страусиное яйцо. Касание пальцев пробуждает артефакт, и он вспыхивает красным. «Слушаю», — раздается скрипучий голос странника. «Ты уничтожил защитников мешающего мне города». «Помоги, великий! На меня напал сильный враг! Мне нужно бежать!» — вопит Недежка. Я не услышал ответ. Недовольный скрип. «Нет, еще нет, но я обязательно, только спаси!» «У нас другой уговор». Ворчит невидимый старик. «Сначала с тебя город, потом с меня деньги, власть, земли. Рабы вроде бы еще были, и все. Про спасение не было ни слова. Но я... я умру же!» «Не мои проблемы». Артефакт гаснет. А в следующий миг из груди недежки выходят черные когти. Зачем повернулся спиной дурак? Раздается насмешливый голос вещего. «Оу, что тут у нас? Новый артефакт? Ну-ка поделись инструкцией, как им пользоваться».